Сам баронет рассказал ему легенду о фамильной собаке и тем самым приготовил себя к смерти. Стаплтон, как я буду продолжать называть его, знал, что у старика было плохое сердце и что сильное потрясение может убить его. Это он слышал от доктора Мортимера. Он слышал также, что сэр Чарльз был суеверен и придавал серьезное значение мрачной легенде. Его изобретательный ум тотчас же сообразил, каким путем можно убить баронета и так, чтобы невозможно было приписать его смерти действительному убийце. Возымев эту идею, он принялся крайне тонко осуществлять ее. Обыкновенный человек удовольствовался бы просто свирепой собакой. Желание же придать ей вид дьявольского существа было проблеском гения с его стороны. Он купил собаку в Лондоне у Росса и Мангельса на Фульгамроде. Это была самая сильная, самая свирепая из имевшихся у них собак. Он привез ее по северной линии и сделал с нею большой путь пешком по болоту, чтобы привести ее домой незаметно. В своей охоте на насекомых он уже научился проникать в гринпинскую трясину и таким образом нашел надежное место, где спрятать свою собаку. Тут он посадил ее на цепь и ждал удобного случая. Но время проходило, а случай не представлялся. Старика нельзя было заманить ночью за пределы его владений. Несколько раз Таплитон подстерегал его в засаде вместе со своей собакой, но без всякого результата. Во время этих-то бесплодных поисков его, или, вернее, его союзника, видели крестьяне, отчего легенда дьявольской собаки получила новое подтверждение. Он надеялся, что жена его завлечет сэра Чарльза в западню. Но тут она неожиданно оказалась независимой. Она не могла согласиться вовлечь старика в сентиментальную привязанность с тем, чтобы предать его врагу. Ни угрозы, ни даже, увы, побои не могли ее убедить. Она не хотела ни во что вмешиваться, и Стаплитон стал на время в тупик.